Глава 17. Густов и сноп. Максулову полезно было немножко пожить одному. Он стал не такой коrikливый, и овцы больше не боятся и подходят ближе, чтобы понюхать его. Правда, завидя в Хэдвика ли папу, Максулов прижимает туши и пятится. Он всё ещё не забыл злодея Персона. Когда тебя так долго пинали ногами, не так-то просто снова научиться доверять людям. Где зимовал Максулов, остаётся загадкой. Как он выжил? Как не умер от голода? Папа ходит взад-вперед по саду и чешет в затылке. «Ничего не понимаю», — бормочет он. Иногда папа останавливается и смотрит на Макса Улафа, как будто хочет, чтобы тот ему объяснил. Но Макс Улаф только машет хвостом и молчит в тряпочку. «Однажды в субботу из свинарника выходит поросята». На лужайке пробивается зелень. Стены дома на лугу потрескивают от солнечного тепла. Большой клён под тенистыми ветвями которого расположилось кладбище с серыми крестами, поёт и щебечет. Суббота чудесный день. В субботу не надо в школу, можно балансировать на бортике песочницы и временно забыть о драчливом Альфонсе. Вдалике блестят стальные узелки с шипами. Папа отцепил пастбище колючей проволокой, чтобы Максулов снова не убежал. Максулов стоит у поилки и пьёт. Он наконец-то похорошел. Ребра больше не торчат, шерсть даже чуть-чуть лоснится. Вдруг Хедвик вспоминает про сахар. Ведь тогда, в декабре, она обещала отдавать Максу Улову сахар, если он вернется. Обещание надо держать. Хедвик бежит домой, под босыми пятками хрустит гравий. Схватив коробку с сахаром, она выбегает на улицу. «Макс Улов!» Овцы отдыхают в тени осин, поворачивают головы. Максулов подозрительно смотрит на Хедвик и шамкает губами, делая вид, что её не замечает. Хедвик достаёт несколько кусочков. Иди сюда. Тебе понравится. Максулов дёргает носом. Он чувствует, что пахнет чем-то вкусным. Он подходит ближе, тянет шею, морда уже почти касается руки Хедвик, губы подрагивают. Он обнажает зубы. Телефон! Воздух содрогается от маминого крика. Максулов испуганно пятится. Шесть на спине встают дыбом, и вот он уже скрылся в рощице. Хедвиг вздыхает. Запихнув сахар в рот, она идёт к дому. Коробку она оставляет на лужайке. "Это мне?" кричит она. Мама качает головой. "Папе. Карл-Эрик". Хедвиг бежит за папой и садится послушать. "Алло. О, здравствуйте, здравствуйте. Да. Что ты говоришь? Надо же. Ой, это было бы замечательно. В 6. «Договорились. До встречи!» И вешает трубку. «О чем вы говорили?» — спрашивает Хедвик. Глаза у папы горят от любопытства. «Карл Эрик придет на ужин. Он хочет нам кое-что рассказать. Приготовим что-нибудь вкусненькое». Весь вечер они грохочут кастрюлями. Наготовили кучу всего. Будет селедка, мясо и картошка, шоколадный миндальный торт и кофе. «Интересно», — бормочет папа, помешивая шоколадное тесто. «Интересно». Интересно, что же он нам расскажет. В 5 папа обувается. Я поехал за Карло Мэриком. Синий Saab сигналит и исчезает за поворотом. Небо потемнело. Только что оно было голубым, а теперь фиолетовое, как черничное мороженое. Где-то поёт чёрный дрозд и каркает ворона, но кукушки не слыхать. Примерно через час снова раздаётся бибиканье, и за поворотом выползают жёлтые фары. Едут, кричит Хедвик. Карл-Лерик и Папа поднимаются на Корольцов в сопровождении Рони. Карл-Лерик похлопывает себя по пустому животу и облизывается. Как вкусно пахнет, говорит он и первым заходит в большую комнату. Селёдка уже лежит на тарелке. Холодная и скользкая с косточками, похожими на волоски. Карл-Лерик смакует и причмокивает. Папа то и дело поглядывает на него, словно чего-то ждёт, но Карл-Лерик только ест. Потом подают мясо. Карл Эрик эхает «Ну и пир!» Он подкладывает «Еще, еще, еще!» И когда живот раздувается до размеров небольшого мячика, Карл Эрик откидывается на спинку стула и стонет, и долго ничего не говорит. Папа прокашливается. «А что ты хотел нам рассказать про ма...» «Сейчас, сейчас», — говорит Карл Эрик. «Не спеши. На столе появляется торт». Карл Эрик берет большой кусок и украшает его огромной шапкой взбитых сливок. Миндаль хрустит у него во рту. «М-м-м», — приговаривает он, «м-м-м-м». Разделавшись с тортом, Карл Эрик зачерпывает еще немного сливок указательным пальцем. Потом облизывает палец и загадочно смотрит на папу, маму и Хедвик. Ну что ж говорит он: "А теперь держитесь". И начинает рассказывать увлекательную историю, которую услышал в деревенской лавке этим утром. У хозяйки лавки стала быть есть троюродная сестра, которая живёт в Черре. И эта самая его троюродная сестра была недавно у доктора, потому что у неё разболелась спина, и доктор сказал ей кое-что удивительное. А именно. У доктора есть сосед Густов, который каждую зиму выставляет на двор сноп овса для мелких пичужек. Но этой зимой с его овсом творилось что-то странное, потому что стоило ему выставить сноп, как на следующий день всё уже было съедено. То же самое повторялось несколько раз подряд, и Густов, естественно, решил, что к нему повадилась косуля или лось, но потом заметил, что следы для косули или лося какие-то необычные. Для лошади слишком маленькие. Может, это пони? Несколько ночей он просидел на крыльце, чтобы разглядеть варишку, но пони невероятно был слишком пуглив. Он сразу чувствовал человека и когда Густо сидел на крыльце, не показывался. Потом где-то в апреле Густову всё это надоело, и он перестал выставлять овёс. С тех пор следы исчезли. Карл-Эрик делает глоточек пива и наслаждается вкусом. Все сидят тихо, как призраки. Можно ножом провести по воздуху, такой он стал вязкий и плотный от напряжения, аж мурашки по коже. «Как по-вашему?» — продолжает Карл Эрик. «Не наш ли это обормот повадился к Густаву?» «Да!» — отвечает Хедвик. «Да! Да!» Мама и папа восхищенно кивают. «Да!» — говорит Карл Эрик, причмокивая. «А не нальете ли вы мне теперь кофейку?» Папа немедленно бежит в кухню варить кофе. «Молоко, сахар?» — кричит он. И то, и другое отвечает Карл Лерик. Папа приходит не сразу. Они слышат, как он пыхтит и бормочет, и когда наконец возвращается, в руках у него только кофе и молоко. Никак не могу найти сахар, говорит он. Упс! Все смотрят на Хедвиг. В каком смысле упс? спрашивает мама. Сахар? Я сейчас. Вскочив со стула, Хедвиг бежит в прихожей, надевает сабы и распахивает дверь. На улице холодно. Дико холодно. Как-то не верится, что лето близко. А дуванчики, которые только что светились на земле желтыми огоньками, съежились и снова превратились в бутоны. Вокруг дома лежит серая роса. Хедвик бежит по пастбищу. Еще издалека она видит в траве белую коробку. Максулов тоже там. Но что он делает? Он стоит, просунув голову через изгородь, и как будто пытается дотянуться до коробки. «Ага, передумал! Сахарку захотел!» — говорит Хедвик и смеется. Но, подойдя ближе, замолкает. Вид у Макса Улафа такой странный. Он смотрит прямо перед собой. Мышцы напряжены, шкура вся потная. «Что с тобой?» Макс Улаф не двигается. Наконец Хедвик видит, что случилось. На шее у Макса Улафа кровь. Колючая проволока вонзилась в кожу. Макс Улаф застрял и не может вытащить голову. О нет, кричит Хедвик и подбегает ближе. Максулов легается задними ногами, но ему слишком больно. Хедвик смотрит в сторону дома. Подожди, я сбегаю за папой. И тогда Максулов пищит. Он смотрит на неё своими узенькими глазками. Он, наверное, думает, что Хедвик уйдёт и не вернётся. Хедвик останавливается. Давай я тебе помогу, шепчет она. Хочешь? Максулов молчит, он весь дрожит. Хедвик осторожно берётся за верхнюю проволоку. Максулов вздрагивает. Из носа текут сопли. Хедвик берется за нижнюю и одновременно тянет. Верхнюю вверх, а нижнюю вниз. Максулов отскакивает назад. Хедвик вглядывается, пытаясь разобрать, сильно ли он поранился. Но Максулов скачет и трясет головой. Кровь уже почти засохла. И тогда она кидает на пастбище кусочек сахара. «Держи!» Максулов даже не смотрит на сахар. Он долго стоит, глядя на Хедвик. А потом трусит прочь к овцам, которые пасутся под осидными ложиться спать. Хадвик несёт сахар домой, надо чтобы завтра папа снял эту проволоку, а сейчас Карл Лерик может выпить наконец свой кофе.